этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые, из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз, собрались, по-видимому, следовать за нею, вопреки только что слышанному столь ясному предупреждению. Заметив это, Дон Кихот, так как ему казалось, что настала пора для выполнения его рыцарских обязанностей, вступился за девушек, нуждающихся в защите, схватился за рукоятку своего меча и воскликнул громким и внятным голосом. «Пусть никто! какой бы он ни занимал положение, какому бы ни принадлежал званию, не осмелится следовать за красавицей Марселой под страхом навлечь на себя...» мое яростное негодование, убедительными и ясными доводами доказала она незначительность или, вернее, отсутствие всякой ее вины в смерти Грисостома, а также, насколько далека от нее мысль снизойти к желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того, чтобы следовать за нею и преследовать ее, Все благомыслящие люди в мире должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на свете с столь чистыми намерениями. Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу. Бумаги и грисостома не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез, проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил заказать с ниже следующей эпитафией. Пастуха здесь труп безгласный, труп недвижимый зарыт. Был он юн, любовью страстной, он пылал и ей убит. Он убит, сведен в могилу, девой камня холодней, но Амур, тиран, дал силу, дал ей власть среди людей. Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками и, выразив чувство соболезнования другу покойного Амбросио, простились с ним. Тоже сделали Вивальда и его товарищ. А Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как это самое подходящее место для искателей приключений. Там, на каждой улице, на каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот поблагодарил путешественников за совет И за желание оказать ему услугу, но объявил, что не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам, переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в продолжении которого у них было о чем поговорить как об истории Марселы и Грисастома, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая часть которой оканчивается здесь».